И вот произошло нечто, что разрушило все планы и козни коварной аварии. Светофоры, лишенные возможности подавать световые сигналы, стали подавать сигналы звуковые. Одним словом, светофоры запели. На улице домики, Висят и там и сям и туп. Маленькие гномики, Как дома, как живу, и номика требраться, требнога треб друга, хоть чем-то отличаться хотели друг от друга, отличились. Проворчал гражданин, убледавший колбасу Погодите Не перебивайте Закричали на него Дайте послушать каждого в воде. Дайте И действительно, гномики стали петь по очереди Поразмысли я немножко Взял да окошко Красный цвет, прекрасный цвет У других такого нет Да, I'll Толку, проворчал ворчливый гражданин, когда все окошки, как все кошки, серы на него шикнут. 하는... Не света светом домики, темно-темно хоть глаз ли, И маленькие гномики пришею пришли, Не плакать, не теряться. Садицусами. Мы можем отличаться своими голосами. Прекрасно. У меня как врача-педиатра тонкий слух. Особое Пою ясно, ясно всеми и опасно. для бас, то красный свет стоит точка хода не... Отлично! Я, как учительница, тоже прекрасно слышу все. Тень нарком я разбиваю. Это Тут машины остановились, врач поспешил к больному ребенку, учительница успела подобрать пятер, и лишь гражданин Эгоист изрек. Голодная брюхой кенью глухо. И продолжала предать свою колбасу. А когда опомнился, уже было поздно. Если диск, значит желтый не успел, не перешел ты, стой не с места хода нет. Скоро будет красный свет. И эгоист остался один на островке. Так ему и надо. А Петя уже добежал до дежурного поста ГАИ. И вскоре правила движения уже вели погоню за аварией. Трещали мотоциклы, ревели сирены, мигали разноцветные мигалки на крышах милицейских машин. Высвечивали прожекторами пешеходные переходы, белые полосочки, словно на асфальте в этом месте кто-то начинал рисовать зебру. Все, кто переходил улицу по полосочкам, были вне подозрения. Правила мчали дальше, распевая. Пятью пять, двадцать пять, вышла зебра погулять. И была в те времена, Без полосочек она Но весь транспорт стал Зебрю он дорогу дал Потому что пешеход По полосочкам идет. И с тех пор до наших дней Есть полосочки на ней И с тех пор до наших дней Есть полосочки на ней Помни правила движения Так пели добрые правила, а кот, тем временем, как ни в чем не бывало, вернулся к злой старушке. Но его отсутствие не прошло бесследно. Авария уже что-то заподозрила. Скажите, мувик, а вы, случаем, не вражеский резидент? Хм. Кому вражеская, а кому и дружеской. Бабушка надвое гадала. Ну, я не та бабушка. Я доверяю, но и проверяю. Помогите мне уйти от погони. Как? Закройте глаза. Кот закрыл и старушка коварно захлестнула его шею собачий мошенник. Хоп. Теперь выходите на проезжую часть улицы и откройте один глаз. Пусть они подумают, что вы такси. Опасаясь быть раскрытым, кот так и сделал. Посвечивая одним зеленым глазком, он смешался с потоком такси. Но только лишь впереди замелькали мигалки. Заревели сирены, затрещали мотоциклы и прогремело, помни, правила движения, как таблицу умножения. Кот, незаметно для старушки, открыл и второй глаз. По-моему, впереди такси. Сказала правила, которое правило первой машины. А, по-моему, два такси. Возразила правило, которое правило второй машины. Сейчас я проеду между ними. Представляете, чем это грозило коту Васе?» Но он смело глядел в глаза опасности широко открытыми глазами. Проезжать между ними запрещено. Сказала главное правило. Это против правил. И затормозила. Свет карманных фонариков ударил в глаза старушки. Гражданка, почему вы на проезжей части? Проезжая часть не для пешеходов, а для водителей. А я водитель. Небось, знаю правила. Погонщик, ведущий по дороге скот. Вьючных или верховых животных приравнивается к водителю Так, значит вы водитель кота А по-вашему кот не скот? Тут уж наш Вася не выдержал Я вам не скот и не вьючное животное, я кот-разведчик Резидент! Взвизгнула старушка и сунула руку в сумочку Не с места, сказали правила Гражданка авария, вы арестованы. И в этот момент подъехал Петя на мотоцикле. Это наш лучший друг, сказал он, пожимая честную лапу Васе. И тотчас улица озарилась светом. Авария на электростанции была ликвидирована. Затем был парад. Правила награждали Петю и Васю значками «Отличного пешехода». Водители перебой катали их во всех видах транспорта бесплатно. Пешехода одаривали подарками. Собаки махали нам хвостами и приветливо лизали в нос. А все мечи и шайбы прямо с витрин магазинов спортоваров подкатились к их ногам. Найдите знак перехода. Не забывайте, начиная переход, поглядеть налево, а дойдя до середины улицы направо. 5, 5, 25, нас не надо забывать! При зеленом сигнале светофора Идите, идите. Правила, твои друзья, забывать друзей нельзя. Желтый сигнал светофора предупреждает: скоро будет красный, двинется поток машин. Забыл, ай-яй-яй, на себя дружок пиняй. Забыл, ай-яй-яй, на себя дружок пиняй. Но не отчаивайтесь. Переждите на середине улицы, на островке безопасности, пока вновь не загорится зеленый. Ну, а если ты не прочь добрым правилам помочь, то и раз, и два, и три всем на свете повтори. Не играй на проезжей части. Прогуливай животных В специально отведенных местах животные твои друзья, береги друзей, береги себя.